Этот указанный им недостаток не лишен значения. Арифметические числа — суть сухие формы и скудные принципы, которым недостает жизненности и движения. Аристотель во-вторых говорит, из чисел нельзя понять другие определения тел, как, например, тяжесть и легкость, Или, иначе говоря, число не может перейти в конкретное. Они говорят, что нет никакого числа, кроме того, которое имеется в небесных сферах, следовательно, Говорят, например, что данная небесная сфера и данная добродетель или данное происходящее на земле явление природы определены как одно и то же число. В каждом предмете или свойстве можно обнаружить каждое из первых чисел – Но поскольку число должно по мысли пифагорейцев выражать более строгое определение, это совершенно абстрактное количественное различие становится всецело формальным. Это похоже на то, как если бы сказали, что растение есть пять, потому что оно обладает пятью тычинками. Это столь же поверхностно, как определение посредством веществ или стран света. Этот формализм похож на современный формализм, желающий применять ко всему схемы электричества, магнетизма, Гальванизма, сжатия, расширения мужского и женского — это совершенно пустая определенность между тем, как речь должна идти о реальности. Пифагору и его ученикам приписывается, кроме того, много научных мыслей и открытий, которые, однако, нас не касаются». Так, например, он, согласно Диогену Лаерцию, открыл, что утренняя звезда и вечерняя представляют собою одну и ту же звезду, и что Луна получает свой свет от Солнца. О его открытиях в области музыки мы уже говорили. Самой большой известностью пользуется, однако, Пифагорова теорема. Она в самом деле является главной в геометрии, и мы не должны смотреть на нее, как на любую иную теорему. Пифагор, по сообщению Диогена Лаэрция, по случаю открытия этой теоремы принес в жертву гекатомбу. Он, значит, понимал ее важность, и замечательно, что его радость была столь велика, что он устроил большой праздник и задал пир, на который были приглашены знать и весь народ. Теорема стоила того. Это была радость, празднество духовного познания за счет быков». Другие, сообщенные нам случайно и без связи сведения о системе представлений пифагорейцев, не представляют философского интереса, и мы можем только упомянуть о них. Аристотель, например, сообщает, что пифагорейцы принимали существование одного пустого пространства – вдыхаемого небом и другого пустого пространства, отделяющего друг от друга предметы природы и создающего различие между непрерывным и дискретным. Оно раньше всего существует в числах и отделяет друг от друга их природу. Диоген Лаэрций сообщает совершенно формально. Он этим не отличается вообще от позднейших авторов, вносящих в свои книги внешние и лишенные всякого интеллектуального смысла сообщения. Еще многое другое. Воздух, окружающий Землю, неподвижен. Надо полагать... Не движется сам собою. И болезненен, и все, что в нем, смертно. Но самый верхний воздух в вечном движении. Он чист и здоров, и все, что в нем, бессмертно и божественно. Солнце и луна — и остальные звезды — суть боги, ибо в них преобладает тепло — причина жизни. Человек родственен богам, потому что он причастен теплу, поэтому бог заботится о нас. От солнца проникает луч сквозь густой и холодный эфир, и животворит все существа. Воздух пифагорейцы называют холодным эфиром, море и влажность — густым эфиром. Душа представляет собою отщепившуюся частицу эфира.